Глава 24 Из дневника Евгении Паниной. Октябрь 2010 года. Четыре блока химиотерапии позади. Скоро должен прийти результат. Страшно. Но этого результата я очень жду. Результат должен показать, у меня есть шанс продолжить бороться или нет. Если да, то дальше трансплантация. Говорят, это еще тяжелее химии. Но это уже надежда на победу. Я так хочу, чтобы мне дали эту надежду. В конце октября 2010-го Женя опять дома. Опять разглядывает свое лысое отражение в зеркалах и стеклянных створках шкафов. Опять ждет звонков и боится каждого звука, издаваемого телефоном. Опять меряет шагами квартиру. Она опять ждет знака судьбы. Все не напрасно. Есть шанс выкарабкаться. Но иногда, устав ждать, опять опускает руки. А если не хватит сил? В последнюю неделю октября, устав от ожидания и внутренних терзаний, она вдруг приходит к необычайно простому вроде бы разумному, но очень нетипичному для онкологического пациента в России решению – выйти на работу. Родные и друзья поначалу изумятся, лечение не окончено, как же так? Но всем ясно, в запертие Женя сведет и себя, и всех, кто рядом с ума. Ее энергии нужен выход, а ей самой нужно еще что-то, кроме замкнутого круга лечения и ожидания его результатов. В общем, возвращение на работу было как минимум шансом сменить обстановку. По большому же счету, возможностью проверить себя. Она все еще может работать? Она там еще кому-то нужна? Ей самой все еще интересно работать? Из дневника Евгении Паниной. Октябрь 2010 года. Решение выйти на работу пришло как-то само собой, легко. Но сразу возникли трудности. Это же значит выйти из дома. Полгода маршрут больница дом не считая, конечно, этой безумной вылазки к экстрасенсу, совершенно лишил меня этой привычки. Да и как выйти на улицу? Как прийти на работу? Я же лысая. Парик. Надо купить парик. Оказывается, в Москве не так много магазинов париков для лысых после химиотерапии женщин. Узнаем адрес. Едем с мужем. Я стараюсь сидеть в машине так, чтобы меня вообще не было видно снаружи. Стараюсь срастись с креслом. Боюсь даже повернуть голову. Кажется, наша машина в центре всеобщего внимания. И все смотрят, конечно, как я еду покупать себе парик. Чушь какая-то. Сама себе говорю, Женя, это чушь. В Москве десятки тысяч машин, и все куда-нибудь сейчас едут. Подъехали. Выйти из машины — практически подвиг. Бегом в магазин. На пороге Едва ли не спотыкаюсь. Вспоминаю вдруг, что уже была здесь, практически в другой жизни, до болезни. Какая странная рифма судьбы. Именно в этот магазин париков незадолго до болезни я приводила свою пациентку. Ту самую девочку после онкологии. Мы с ней вместе покупали парик. Помню, как я ей тогда говорила, надевай и смело выходи на улицу, шагай в новую жизнь». Никому нет дела до тебя, никто не смотрит, все в порядке. Как же я была не права! Господи, как же я была не права!» Это только в красивых фильмах и обнадеживающих социальных брошюрах уверяют. Гордо поднимите лысую голову и идите, улыбаясь всем вокруг. В жизни так не бывает. В жизни лысую после химиотерапии голову женщины прячут под париком. И после стерильной онкологической палаты боятся свежего воздуха, надевая на лицо медицинскую маску. В новом парике в маске, закрывающей половину лица, Женя сорок минут не может выйти на улицу. Просто заставить себя открыть дверь и переступить порог. Доходит до двери, хватается за ручку, бросает, возвращается, садится на стул и сидит, и ее трясет мелкой дрожью. Защитную маску на лице в местах большого скопления людей носят, как правило, люди с ослабленным иммунитетом, те, кто перенес химиотерапию или трансплантацию костного мозга. Если вы увидите на улице, в театре, в магазине или в автобусе человека в маске, пожалуйста, не отворачивайтесь и не пытайтесь убежать или увести детей. Этим людям и так непросто. Из дневника Евгении Паниной, октябрь 2010 года. В конце концов, становится стыдно перед консультантами магазина. Я, кажется, полчаса стою перед дверью, не решаясь выйти на улицу. Подхожу, отхожу, снова подхожу. Наконец заставляю себя дойти до двери, открыть ее и выйти, шагнуть на улицу. Делаю этот первый шаг, зажмурившись, пока никто не видит. Вроде ничего, иду пот по позвоночнику. Мне кажется, все, буквально все на меня смотрят. Это невыносимо. Первые минут пятнадцать совершенно невыносимо. Прямо пытка. Потом вроде бы ничего, жить можно. Решаю выйти с понедельника на работу. На работе Панина до сих пор числится в официальном отпуске. а ее болезни знают только самые близкие из коллег, всего пара человек. Не делая никаких специальных заявлений и никому из посторонних ничего не объясняя, она решает выйти из отпуска. И, надев маску, парик и положенный ей по долгу службы белый халат, возвращается на работу, в привычную среду, ставшую за эти полгода какой-то очень далекой, почти чужой. Из дневника Евгении Паниной. Октябрь 2010 года. «На работе молодцы». Сделали вид, что ничего не заметили, что все так и надо. Сказали, что у меня отличная новая прическа. А маска? Маска это от гриппа. На улице же эпидемия. Состояние тяжелое. Боли, тошнота, головокружение, слабость. В маске трудно дышать. Но как только на прием заходит пациент, мне как будто становится легче. На работе я забываю про свою болезнь. Здесь я уже врач. Люди ждут от меня помощи, и я чувствую, что могу им помочь. И результаты каждого приема стоят всех усилий. Я ведь помогаю людям, я им нужна. И, как ни странно, даже то, насколько тяжело мне дается работа, вдохновляет, придает сил и уверенности. Я на своем месте. Все будет хорошо. Она как будто заново учится жить, думать, дышать, понимая, что теперь в ее жизни есть рак, есть и будет всегда, и ей надо поверить в то, что это обстоятельство в обычном ходе вещей ничего не меняет. Обычный ход вещей для доктора – это утренние летучки, приемы, консультации, сопровождающиеся немногочисленными, впрочем, изумленными взглядами коллег и перешептываниями за спиной. «Доктор болела? Чем болела? Она уже поправилась? Она вообще поправится?» Но это фон. Все эти сплетни и перешептывания как-то теряются, уходят на второй план. Главное, что ей удалось вернуться на работу, войти в привычную колею. Среди рабочей рутины Панину изумляет лишь одна история. Пациент на приеме рассказывает о страхе заразиться раком. Канцерофобия, в общем-то, обычное дело даже среди образованных людей. Но пациент говорит о том, что не может ходить мимо онкодиспансера, который расположен рядом с домом, боится устроиться на работу на обувную фабрику, якобы там все поголовно болеют раком. Доктор Панина – психиатр. Проблема, с которой к ней обратился пациент, психиатрическая, это понятно. Во время приема даже происходит забавный эпизод, Пациент внимательно смотрит на ее маску и, понимающе кивает. «Да-да, вы молодец. Вы тоже защищаете себя от рака». Панина с трудом сдерживает улыбку. «Ах, если бы он знал правду!» «Но сколько на самом деле людей опасаются рака, который якобы появится откуда-то извне, вирусом, порчей, инфекцией или даже силой мысли?» И существует ли реальная опасность, связанная с работой, бытовыми условиями, окружающей средой или профессией? Обычным людям об этом известно крайне мало. Попробуем последовательно и подробно объяснить, откуда берутся такие мифы. И есть ли в них хоть доля правды? Начнем с конца. Действительно ли какие-то виды раков? могут быть связаны с профессиональной деятельностью или со средой обитания. Спрашивая об этом профессора Елену Трещалину. Она обращает внимание на часы в своем кабинете. На них пять вечера. «Вот», — буквально вскрикивает профессор, «я так хотела за что-то зацепиться из повседневной жизни. И вот, пожалуйста, five o'clock — традиционное время английского чаепития, гениальный пример». Теперь представьте себе идиллическую картину. Англия, начало прошлого века. Обыкновенная крыша обыкновенного дома с печным отоплением. Человек на крыше – средний статистический трубачист. Во всемирную раковую историю будет вписано не его имя, а его диагноз. Рак трубачистов, первый доказанный случай канцерогенеза. То есть четкой взаимосвязи возбудителя рака с возникновением болезни. Трубочисты, согласно первым исследованиям, касающимся причинно-следственных факторов возникновения рака, болели раком машонки. И это заключает Ришальина. Первый описанный в научной медицине случай профессионального рака, потому что понятна прямая взаимосвязь канцероген, индуцированная опухоль, возникший рак и смерть. Пример с трубочистом приведенный Еленой Трещалиной, очень яркий. Но, разумеется, в лаборатории изучали не трубочистов, а грызунов. В 1916 году, то есть более ста лет назад, японским ученым удалось доказать существование химических веществ, как бы подталкивающих организм к поломкам, влекущим за собой рак. В ходе эксперимента кролика ежедневно обмазывали каменно-угольной смолой, Вскоре он заболел раком, а ученые констатировали – злокачественная опухоль возникает у абсолютно здоровой особи под воздействием химических веществ. И отправились не только в Японии на поиски других веществ, способных вызывать рак. Так выяснилось, что в большинстве своем канцерогены встречаются в синтетических веществах, однако есть и опасные растительные соединения случайностей здесь не бывает, потому что все-таки к любой поломке генома приводят довольно очевидные факторы. И факторы эти просто так на ровном месте не возникают. Либо это генетические факторы, которые закладываются в процессе эволюции человека, либо это факторы, действующие извне, канцерогены, которые реально вызывают поломку генома, и связанный с этим тот или иной вид патологии, рассуждает академик Михаил Давыдов. Довольно большую часть раков, которые можно спрогнозировать, составляют так называемые профессиональные раки. Люди, работающие в разделе анилиновых красителей, имеют облигатный, обязательный, Катерина Гордеева, рак мочевого пузыря. Рабочие, которые трудятся в горячих цехах, У открытых источников с высокими температурами не доживают до 50 лет. Почти тотальный рак легкого. Академик вспоминает. Несколько десятков лет назад он участвовал в масштабных исследованиях, которые проходили в Казахстане на заводе хромоникелевых препаратов. Результатом исследования стало обнаружение в несколько раз превышающей норму частоты заболеваемости раком легкого у людей, занятых на этом производстве. То есть действительно существуют и нам, медикам, известны профессиональные факторы, которые абсолютно точно способствуют возникновению рака, заключает профессор. Врачи и ученые, конечно, составляют списки тех вредных производств, где канцерогенность зашкаливает. Но эти списки не имеют обязательной силы. Владельцы предприятий, правительства, стран, сами граждане – могут просто принять их к сведению. Ученые до конца не определились, как лучше классифицировать воздействия, способные вызвать рак. Но чаще всего их делят. На радиоактивные. В эту группу попадают все виды опасного облучения. И нерадиоактивные. На генетические и связанные с воздействием окружающей среды. В них, как правило, включают и факторы образа жизни, курение, чрезмерное употребление алкоголя, неправильное питание, низкий уровень физической активности, воздействие солнечных лучей или вирусов, работу на опасном производстве и применение определенных лекарств, вроде препаратов, химиотерапии, которая, по идее, спасает от рака. В общем, все запутано. Канцерогенез – процесс зарождения и развития опухоли. Канцероген – Фактор окружающей среды, вещества или воздействия, который влияет на целостность ДНК и способствует канцерогенезу, то есть формированию и размножению злокачественных клеток в организме человека или животного. Список признанных канцерогенов то и дело пополняется Всемирной организацией здравоохранения. Национальным институтом рака США Международным агентством по изучению рака «Франция», «Гринпис» и многими другими организациями по всему миру. У человека, который впервые сталкивается с этим документом, он может вызвать ужас. Кажется, что все упомянутые в нем продукты и вещества страшно опасны. На самом деле это не так. Всем канцерогенам в списке присваивается специальный код Один. Канцерогенны для человека. 2А и 2Б потенциально канцерогенны для человека, и для А вероятность выше, чем для Б. 3. Не отнесены к канцерогенным для человека. 4. Возможно, не канцерогенны для человека. В первую самую опасную группу попадает не так уж много агентов. Ученые до сих пор не уверены в канцерогенности. Хлорированной воды, кофеина, даже в больших количествах, красок для волос, стоматологических материалов, сульфитов, которые часто используются в косметике, чая, все эти вещества помечены кодом 3, а также отнесенных к категориям 2 a и 2 b красного мяса, экстракта листьев алоэ вера, работа по сменам, который нарушает циркадные ритмы. Это случайная выборка знакомых продуктов из канцерогенного списка которая показывает, почему не нужно верить кричащим заголовкам о новом исследовании, результаты которого вас шокируют. Многие вещества, включенные в список канцерогенов, не так опасны, как кажется. Мы не находимся под их воздействием в достаточной степени или не потребляем их в количествах, необходимых для нанесения реального вреда. Попытки устранить из жизни абсолютно все канцерогеноподобные вещества – могут свести с ума, но все же стоит обращать внимание на те канцерогены, которые признаны по-настоящему опасными и при этом поддаются контролю. Отдельным списком ВУЗ обычно публикуют канцерогенные производства, места, где людям опасно для здоровья работать. Неизменно в стоп-листе профессий оказываются те, которые связаны с артутью и горячим металлом, втором и едкими красителями. ВОЗ рекомендует правительствам развитых стран исключать потенциально опасное производство из повседневной жизни. Посмотреть, как рекомендации ВОЗ воплощаются в жизнь, я еду в город Азбест Свердловской области. Еду потому, что среди веществ, попавших в красный список Всемирной организации здравоохранения, Азбест уже много лет занимает первое место. Для сравнения, такая, казалось бы, опасная ртуть В третьей категории канцерогенности я хочу своими глазами увидеть, как живут и чувствуют себя люди, чье существование на краю опасной черты научно и статистически доказано. Следует понимать, что опасен асбест из-за своей волокнистой структуры. Он неоднороден, как слоеное тесто, только слои очень-очень тонкие, ворсистые. Местные называют асбест горным льном. На стеле при въезде в асбест Так и написано – город горного льна. Теперь представьте, что вы вдыхаете или едите стекловолокно. Мельчайшие частицы впитываются в легкие, в пищевод, вызывая постоянное раздражение, а значит воспаление, а значит и рак. В напуганных раком Европе и Америке асбест и асбестоцементные элементы запрещены к использованию во всех строительных материалах от шифера для крыш до коммуникационных труб. За последние десятилетия в несколько раз были сокращены добыча и использование асбеста даже в бесстрашном Китае. Впрочем, это никак не коснулось 70 тысяч россиян, живущих под вывеской «Асбест уже больше полувека». «Асбест» от греческого «неразрушимый». Собирательное название группы — тонковолокнистых минералов из класса силикатов. В природе это агрегаты, состоящие из тончайших гибких волокон. Азбест применяется в самых различных областях, например, в строительстве, автомобильной промышленности и ракетостроении. Основное свойство азбеста и производимой из него продукции – огнеупорность. Есть несколько видов азбеста. Пять минералов, амфиболовой группы и хризотил. Именно хризотил добывают в России. Некоторое время считалось, что только асбест амфиболовой группы вызывает онкологические заболевания, а хризотил относительно безопасен при условии соблюдения норм безопасности. Но есть и такие исследования, которые заключают, что хризотиловый асбест тоже вызывает рак, просто не так быстро. По данным Всемирной организации здравоохранения, хризотил азбест, который использовался в 95% строительных конструкций в США и до сих пор производится в России, является самым опасным и канцерогенным видом азбеста. В сообщении организации сказано, воздействие азбеста, в том числе хризотила, вызывает рак легкого, гортани, а также мезотелиому, рак плевры и перитониальный Воздействие асбеста также является причиной таких заболеваний, как асбестоз, фиброз легких, и плевральные бляшки, утолщение и эффузия. По данным ВОЗ, во всем мире на рабочих местах действию асбеста в настоящее время подвержено примерно 125 миллионов человек, и примерно 107 тысяч человек умирает ежегодно от болезней, вызванных действием асбеста, главная из которых – Особый вид рака легкого. С начала 1997 года использование асбеста было запрещено во Франции. С 2005 года применение асбеста в Европе полностью запрещено. В 2011 году Россия официально присоединилась к мировой конвенции, призывающей к сокращению и закрытию добычи и производства асбеста. Но наша страна по-прежнему мировой лидер этого производства. По данным Росстата, с 2011 по 2016 в России каждый год действительно производили все меньше асбеста, но это было связано скорее с падением рыночного спроса. По данным ВОЗ, в 2018 году мировым лидером по производству асбеста остается Россия, затем Казахстан, Китай и Бразилия. Большая часть асбеста в России производится в городе, который до того, как стать городом, назывался поселком Куделька, а потом стал городом азбест. Его специально строили и населяли людьми для упрощения добычи и сокращения сдержек на производство азбестосодержащих материалов, которые из-за своей дешевизны и огнеупорных свойств были основным строительным материалом и в СССР, и по всему миру в 60-е и 70-е годы прошлого века. Теперь жизнь в Азбесте теплится скорее по привычке. Азбесто-цементный завод за колючей проволокой, покрытый инием фотографии передовиков минувших лет, на проходной. Цех по производству шифера, где во влажном пыльном тумане орудуют руками и лопатами несколько десятков мужчин и женщин с красными глазами и серыми лицами. Другой работы в городе нет. Асбестовая пыль укутывает город своего имени плотным облаком, через которое силится пробиться солнце. Из другого снежного облака на Азбест крупными хлопьями падает белый снег. Минут через сорок он перестает быть белым, приобретая желтоватый оттенок безнадежности, так пугающий приезжих. Впрочем, в Азбест просто так мало кто едет. Я приехала поговорить с дядей Сашей, Александром Кожевниковым. Рак легкого третьей стадия. Я не спрашиваю. Дядя Саша сам сразу же отвечает на вопрос, который висит тут в воздухе, как асбестовая пыль. Не думал ли я уехать отсюда? Нет, никогда не думал. Я наоборот, только пару лет назад жить начал по-человечески. Вот квартиру мы себе выхлопотали на верхнем этаже. На верхнем? Это значит на пятом, под самой крышей. Крытой, разумеется а содержащим шифером. Дядя Саша говорит, что выбирали специально повыше, подальше от наших осадков и пыли. Он сам делал ремонт, его жена Ольга наводила уют. «Думал ли я уехать?» Опять то ли себя, то ли меня, спрашивает дядя Саша. «Да нет, наверное. Как я поеду? Куда? Зачем? Кто меня там ждет?» «Я уж тут всем оброс. Прижился. Дети опять же». Вот старший женился, внук есть, тоже здесь неподалеку живут. Ехать надо было давно, когда молодыми были. А когда были молодыми, мы наоборот сюда стремились. Здесь заработки знаете какие были? Закачаешься. Вот мы с женой 30 лет назад сорвались и приехали. Еще радовались. Квартира рядом с азбестовым заводом, рядом с работой. Ну, потом стали все говорить, такой асбест, секой асбест, вредный асбест. Жители Азбеста разговоров о вредности асбеста не любят. Это действительно похоже на разговор о веревке в доме повешенного. Здесь все едины во мнении. Асбест наш кормилец. На этом разговор обычно заканчивается. Но квартиру Кожевниковой несколько лет назад все же сменили. Теперь живут подальше от завода. Впрочем, с грустью замечает дядя Саша, теперь на заводе не так уж и много работы. Считай те, кто все еще работают, счастливчики. Сокращение рабочих мест – действительно тревожная тема местных разговоров. А о вреде асбеста никто и не говорит. Что толку? Только нервы трепать. Обреченность любого из них на рак, набившая оскомину и потому почти запретная тема. Раком, по словам Ольги Кожевниковой, болеют или болели практически все, с кем они дружат или просто знакомы. Нелегких, так желудка. Не желудка, так рак по-женски бывает, или рак груди, бронхов, Он соседка наша недавно скончалась. Так там вообще просто сказали «рак? А чего это рак?» Так и не установили, умерла. Мы живем с этим раком. Не могу сказать, что пугаемся. Привыкли уже, наверное. В новой квартире Кожевниковых поздний советский минимализм. Ковер над диваном, обои ромбиками синий с блесками и богоматерью календарь на стене, занавеска соломкой, сервиз чешского хрусталя за стеклом, громко говорящий телевизор, батареи лекарств на полке серванта. Словом, все как у всех. Когда дядя Саша заболел, ему больше всего почему-то хотелось, чтобы диагноз был как у всех здесь, рак. Но вначале подозревали туберкулез, и дядя Саша беспокоился. «У меня первая мысль была — «Неужели туберкулез? Мне даже стыдно стало, как я с туберкулезом перед людьми покажусь, когда сказали «рак» как-то отлегло. Ну, рак и рак, слава богу. Он здесь как аппендицит, почти в каждой истории болезни». Дядя Саша дает интервью, сидя на диване, на фоне ковра. Говорить о раке ему по всему видно скучно, и он все время отвлекается на телевизор. Ольга сидит рядом с мужем, поглаживает его по плечу, чтобы не нервничал и не сердился на меня, задающий так много вопросов. Обоим Кожевниковым больше рака интересна программа про инопланетян, которую передает телек. Они ждут, когда уже закончится это интервью, и, кажется, жалеют, что согласились. В отличие от миллионов других людей, живущих по всему свету, у Кожевниковых нет ни суеверного страха перед раком, ни трепета только покорность судьбе и досада, только жить начали, а теперь опять мыкаться по очередям и поликлиникам. От мыслей об очереди отвлекает телепередачи. И потому Александр и Ольга Кожевниковы очень любят телевизор, полагая лучшим средством от всех болезней, включил и забылся. О том, что Азбест вреден, а город Азбест в тройке самых грязных городов России, по телевизору тоже говорили. Но такие новости в семье Кожевниковых переключают. Все, что нужно об этом знать, они знают и без телевизора. Азбестые окраины – это 85 тысяч человек, объединенных фатальным незнанием о своей болезни и смиренной готовностью ее принять. Лечить их здесь некому. На Азбестые окраины один единственный загнанный участковый онколог, 60-70 пациентов в день. Его кабинет на втором этаже, переполненный людьми серой больницы с зеленым полом. К кабинету огромная очередь, часа на два, два с половиной. Районный онколог Антон, попросивший не называть его фамилию и изменить имя, в первой половине дня принимает пациентов, кого успеет. Во второй оперирует тех, кого может прооперировать, прямо здесь, в районной больнице. Антон категорически отказывается от интервью. Он боится журналистов, кажется, больше, чем пациентов. Я спрашиваю, чего вы боитесь? Антон снимает запотевшие очки, протирает их варежкой, близоруко смотрит на меня. А вы не понимаете? Нет, я не понимаю, хоть убей. Меня же, если я вам расскажу, как у нас тут все обстоит, просто выпрут с работы, а другую я не найду. Я потрясена. Антон окончил один из лучших медицинских вузов страны. Работает районным онкологом в Азбесте уже 6 лет. Его зарплата невелика – 15 тысяч рублей. Его пациенты – нескончаемая очередь, ни на что не надеющихся людей, повторюсь, несколько десятков в день. В их числе дядя Саша. Я спрашиваю Антона, что будет с Александром Кожевниковым. Антон вздыхает. Направлю на лечение в Екатеринбург. Там, если повезет, дадут квоту, если не будет слишком большой очереди. В течение месяца-двух прооперируют, потом будет ездить на химию. В принципе, он мужик здоровый, есть шанс, что выкарабкается. «Так какую же работу вы боитесь потерять, зная, что просто физически не можете ни лечить, ни вылечить большинство своих пациентов?» – спрашиваю я. «Вот эту?» – пожимает плечами Антон. «И мне кажется, это тупик». Я никогда не смогу его понять. «Чувствую это», — Антон пытается объяснить. «Вы поймите, они здесь болеют все, почти все. Я для них единственная надежда, а они для меня единственное возможное место работы. Я здесь родился, вырос. Я вернулся сюда работать врачом, зная, что показатели по заболеваемости раком просто запредельные. Но не будь меня, они вообще бы нигде не лечились» как это было десятилетиями. Мне не наплевать. А если я уйду, придет другой, кому наплевать. Раньше хотя бы были проверки всякие, флюорограммы на производстве. Теперь этого нет. Теперь они просто начинают чувствовать себя плохо и приходят ко мне. Хорошо, что приходят. Кого-то, может, и вылечат в Екатеринбурге. Мне кажется, Антон сам не до конца верит, что большинство его пациентов – получив направление на обследование и лечение в областной центр в Екатеринбурге, действительно туда поедут. Совершенно точно Антон знает, что домой из Екатеринбурга вернутся не все. И нет никакой уверенности, что этим людям хватит сил, мужества и веры мотаться несколько раз в неделю, несколько недель подряд на химиотерапию, два часа на электричке от Асбеста до Екатеринбурга и обратно. Это и здоровый-то человек не выдержит. На самом деле, в большинстве своем они и не ездят. Остаются и живут, узнавая по телефону или на улице, что вот еще кто-то заболел, еще кто-то умер. Словно бы асбеста и окраин не коснулось Максима, который учит на первых курсах медицинского института. В успешном излечении задействована триада «врач-болезнь-больной». А если два звена выпадают, остается только болезнь, и тогда она неизлечима. В городе, выросшем на канцерогенном азбесте и укрытом сверху сделанным из канцерогенного азбеста шифером, вопреки любым научным теориям, рак и безнадежность распространяются как инфекция.